«Глава двадцать третья. Что случилось?» — спросила я, ловя себя на том, что по коже пошли мурашки. Райан никогда не переживал по мелочам. Иногда казалось, что единственное, что его волнует, — это благополучие членов семьи. И сейчас я была уверена, с кем-то из них что-то стряслось. «У Араэли во время визита произошёл инцидент», — произнёс он. «Как?» Удивленно произнесла я. Она цела, с ней все в порядке. Я беспокоилась. За небольшой период я привыкла к девушке и переживала, даже несмотря на ее попытки помочь мне в отношениях с Райном, Помощь, о которой я никогда не просила. Инцидент. Может, это вообще какая-то мелочь? Испачканное платье, сломанный каблук. Хотя мой супруг так бы не реагировал. Райан не торопился говорить, лишь бросал на меня взволнованный взгляд. В порядке, просто немного в шоке. Она зашла в кабинет директора, и внезапно откуда-то выскочил мужчина в капюшоне, но тут же отступил и предпочел скрыться. э э растерянно протянула я. Я даже не знала, как на всё это реагировать. Мне кажется, вряд ли это был просто её поклонник, особенно учитывая, что, заметив её, он моментально скрылся. Полагаю, он ждал кого-то другого. Возможно, меня в конце концов там должна была быть я тихо произнесла я это был вполне очевидный вывод от которого было глупо пытаться отбиться самое странное меня пугало невозможное похищение а нечто другое с моим даром меня сложно удержать в каком-то определенном месте любые наручники и замки не будут для меня преградой клетка или тюрьма меня тоже не остановят а вот то что равен может задаться причинами этого очень даже беспокоило «Я тоже так думаю», — ответил он. «Вопрос только, для чего?» С учётом того, как Райан серьёзно смотрел на меня, он явно хотел услышать ответ. «Очень хочется верить, что замечательный эффективный муж не захватил артефакт истинности для разговора со мной». «Это же не первая попытка», — добавил он. Их жаль, что он помнит о самой первой. Мне бы было легче выпутаться». «Хороший вопрос. Думаю, после того, как я вышла за тебя замуж, желающих похитить меня стало гораздо больше». Нашлась я с ответом. «А после того, как ты объявил всему миру, что я весьма одарена магией, их количество должно дойти до весьма приличного числа. Мало ли кому могут понадобиться услуги мага такого уровня?» При последних словах не смогла не засмеяться. «С колдовством у меня было не все гладко». Делия, у которой был тот же уровень силы, что и у меня, сообщила, что как минимум полгода-год мне понадобится усердно практиковаться, чтобы выдавать не такие мощные и опасные заклинания, и то всегда будет вероятность переборщить. Правда, я бы не стала брать в работники такую, как я. Я думаю, услуги будут другого характера, весьма приятного. Многие хотели бы иметь «одаренных наследников». Пояснил Райан, а затем бросил взгляд на детей, играющих на площадке и весело галдящих. «Кстати, я думаю, ты будешь хорошей матерью». Выпросительно вскинула брови. «С чего такие выводы? Не я же сижу с малышами». «С того, как ты организовала уход за ними. Надо бы составить список моих сотрудников, у кого есть дети», — протянул Райан. «И самостоятельно все организовать», — продолжила я. «Нет». Покачал головой принц, ехидно улыбаясь и подходя ближе ко мне. Этим займется моя дорогая жена. И Я сама придвинулась ближе. Нет, ответила я четко, глядя в эти ехидные зеленые глаза. Да, возразил принц и наклонился ко мне. Не успела я помниться, как он притянул меня к себе и прижался губами к моим, совсем деликатным поцелуем. Естественно, первое, что я решила сделать, это попытаться вырваться из чужой, практически стальной хватки. Кто бы знал, что принц, который вряд ли занимается физическими тренировками, такой сильный. Удар в стратегически важное для мужчин место. В итоге Райн все-таки хватку разжал. Принц поморщился, но вместо ойканья или ругательства воскликнул. «Антуан». В голосе не было и намека, что он испытывает какую-то боль только на лице выражение недовольства. Я обернулась и увидела того самого мужчину. Чёрт, в смысле шакар. Надеюсь, он ничего не заметил. Очень сильно надеюсь. Хотя мне хочется узнать, какого лешего Райан пристаёт ко мне с поцелуями, да ещё так внезапно и без малейшего предупреждения. Впрочем, Райан и предупреждение — вещи несовместимые. «Какой сюрприз?» — выдала я. «Ага», — неохотно ответил Райан. «Даже здесь не дают побыть с женой». «Особенно, когда жена наблюдает за тем, как организован ее детский сад», — ответила я. «Между прочим, я реально наблюдала, а Райан помешал». «Детский сад?» — удивленно спросил Антуан. «Интересно». «В группах дети быстро учатся, кроме того, матерям спокойнее работать, когда дети под надежным присмотром», — пояснила я. А вдруг Антуан заинтересуется и нечто подобное организует и в своей стране? Было бы очень неплохо. «Чем мы обязаны твоему визиту?» — поинтересовался Райан. Мне показалось, он не слишком рад визиту. Самое удивительное, что, вопреки обыкновению, Райан не скрывал этого. «У вас здесь довольно интересно. Кроме того, родственникам не нужна особая причина для посещения» но на самом деле твой отец попросил меня приехать, и ради его просьбы я бросил все дела. Кстати, он звал тебя? Мой супруг все же не сдержал эмоций и недовольно поджал губы. Марая, пошли со мной. Император просил прийти только тебя. Не волнуйся за жену, со мной она будет в полной безопасности, и я точно не сделаю ничего предосудительного. В конце концов... «Здесь есть свидетели?» Райн сделал глубокий вдох и сказал. «Что ж, хорошо». Затем повернулся ко мне. Марая, долго не задерживайся. Мы скоро уезжаем». Затем принц направился к ближайшему входу во дворец. Мы оба проследили за ним взглядом. И только когда Райан скрылся из виду, правдовидец решил нарушить тишину. «Вы, похоже, любите детей», — заметил он. «Вы пришли поговорить об этом?» «Нет», — сказал мужчина. «Я хотел сказать, что все знаю». Все внутри онемело на несколько очень долгих мгновений. Только здравый смысл заставил произнести. «Что именно?» Мой голос прозвучал холодно, с легким смешком. Только грудь невольно то приподнималась, то опускалась от слишком частого дыхания. Казалось, не хватает воздуха. Хорошая фраза. Я все знаю. Она такая провокационная, всеобъемлющая и вместе с тем ничего не говорящая. Марая, не нервничайте так. Вы ни в чем не виноваты. А вот после этой фразы я начала паниковать по-настоящему. Вы можете как-то поконкретнее? Боги, что за мужчина в этом мире? У меня, кажется, сердечный приступ сейчас будет. И все потому, что у меня было больше секретов, чем хотелось бы». Я знаю, что ваш брак с Раном не настоящий. он попросту фиктивный. Я едва сдержалась, чтобы облегченно не выдохнуть. Это не самое страшное из моих тайн, по крайней мере не та, из-за которой мне могут вынести смертный приговор. А, это! В этот момент захотелось прикрыть рот рукой. Слова вылетели совершенно внезапно. Эх, Маша, эмоции надо контролировать. Впрочем, слова уже произнесены. Я внимательно смотрела на Антуана. Заметил или нет? Догадался, что я хотела только сказать, что это не самое страшное. По его лицу было невозможно ничего понять. Он молча продолжал стоять и смотреть на меня. «Что вы будете делать с этой информацией?» «Ничего», — улыбнулся мой собеседник. «Зачем мне с этим что-то делать? Разве только радоваться, что вы свободны...» и на самом деле не замужем. Тем более договор с Райаном — вещь временная, а я могу подождать. «Чего именно?» — решила уточнить я. «Ваш контракт с Райаном когда-нибудь закончится, и вам надо будет думать о будущем, Марая, о том, чем вы будете заниматься позднее». «Эх, до этого окончания еще надо дожить. В идеале еще бы не посидеть. Хотя последнее не страшно, Всё равно внешность менять. На мгновение прикусила губу. Шакар, а я ведь не обговорила на какую. А пока я бы предпочел просто быть вашим добрым другом. Антуан на этих словах лишь хитро улыбнулся. Большее ведь просто неподобающее привело бы к очень неприятным последствиям. Но должен всё же отметить... «Райан, заявив, что женился на вас из-за огромной магической силы, весьма усложнил вашу жизнь, Марайя. Возможно, из-за его лжи кто-то мог на вас открыть охоту». «Лжи? Антуан думает, что это ложь? Впрочем, так ведь думал и мой супруг». «Но что поделать, в этой стране бы другого не приняли», — добавил мужчина. «Но знаете, так не везде». Что ж, я рада, что Антуан ничего от меня не требует и не шантажирует. Правда, насчет того, что он отнесется к Райану так же, неуверенно. Я озвучила свой вопрос. Я с ним лично поговорю. Ох, боюсь даже представить, какую цену он сдерет с Райана. Насколько я поняла, они не особо в дружественных отношениях. Но не переживайте, проговорились не вы. На этой фразе мне действительно стало легче. Что бы Антуан ни стребовал с моего супруга, я хотя бы ни при чем. «Что ж, мне пора», — ответила я. «Куда так торопитесь? У меня с супругом первое совместное путешествие по стране. Что ж, давайте хотя бы провожу до ваших покоев, чтобы у вашего дрожайшего супруга не было поводов ко мне придраться». Мы только наконец вернулись во дворец, как в одном из коридоров наткнулись на слугу Райана. Раскланившись, тот сообщил, что его высочество велел лично сопроводить его супругу и без присутствия каких-либо посторонних лиц. Антуана это не расстроило, но весьма позабавило. Быстро простившись, я отправилась в свои покои. Нужно сменить одежду и перепроверить последние поручения. Именно за ними меня застал Райан. Я так увлеклась своими мыслями, что не сразу заметила, как он пришел. Лишь когда уже коснулся моего плеча, я резко вздрогнула и обернулась. «Можем отправляться». «Антуан все знает». Он уже мне все рассказал. Голос супруга звучал совершенно спокойно. Но я заметила, что он немного морщится при упоминании своего родственника. Мне почему-то не захотелось обсуждать эту тему. Лучше бы ее сменить. В памяти сразу всплыл недавно возникший вопрос. Про внешность» но все же я решила отложить это до лучших времен. Не хватало, чтобы драгоценный супруг потом шантажировал меня тем, что превратит в нечто страшное. Конечно, любую внешность можно исправить, если приложить усилия, но хотелось бы как-то обойтись без этого. Разговор с отцом прошел хорошо. Если что, напоминаю, я твой лучший слушатель, поскольку из-за контракта не могу ничего разгласить. «Не очень», — мрачно прошептал Райен а затем все-таки выжил из себя улыбку. Но возможность с кем-то обсудить дела несколько утешает. Что именно тебя беспокоит? Существует человек, которого не остановят никакие магические замки. Представляешь? Для него любая магия не преграда. Это настоящий кошмар. Что ж, я была согласна. Это действительно кошмар. Это мой персональный кошмар его. «Откуда вообще узнали о существовании такого человека?» — обеспокоенно спросила я. «Впрочем, это простительно. Могу даже изобразить ужас. В конце концов, я могу даже оправдаться тем, что после такой новости не ощущаю себя в безопасности». Райан на мгновение поднес глаза к потолку, явно намекая, что ответ очевиден. Служба безопасности сообщила о том, что его ищут, но больше они не разузнали никакой полезной информации». Впрочем, как и насчет того, что кто-то хочет похитить тебя. «У меня хотят похитить жену». Голос супруга звенел разочарованием. «И тут еще появление подобного мага. Это же самая настоящая угроза. Угроза нашему государству. С такими способностями можно освободить любого преступника, открыть любое хранилище с опасными артефактами». Поднялась на ноги, взяла руку Райана в свои и потащила к дивану. «Села неподалеку с принцем. По-моему, ты драматизируешь. Ты не знаешь, что это за человек и какие у него планы. Если задуматься, у тебя тоже не самый безопасный дар». «Ты считаешь, что я опасен?» Спросил Райан, внимательно смотря мне в глаза. Даже коснулся моего подбородка кончиками пальцев и аккуратно приподнял. Похоже, мой ответ был для него важен. Я заметила, как он замер, даже дыхание задержал». У меня же, наоборот, участилось дыхание. Да и, казалось, пульс зашкаливал. Сердце бешено билось. И все из-за близкого присутствия человека, с которым я вроде бы и до этого проводила ночь в одной кровати. Он задал весьма интересный вопрос. «Нет». Покачала я головой, легко освободившись от его хватки. «Разве только на эмоциях? И то не уверена, потому что для создания сильного проклятия тебе требуется время. А к чему этот вопрос?» Просто пользуюсь тем, что могу с кем-то общаться искренне и не бояться, что это против тебя используют. Что ж, хороший пункт. Мне начинает казаться, что Райну очень не хватало подобного в жизни. Что ж, мне бы тоже очень хотелось этого. «Можем попробовать», — сказал Райн с улыбкой. «Это будет очень интересный опыт в моей жизни». «Опыт-то опыт, но я отлично понимала» что контракт меня не защитит от всех последствий, только отчасти. «Почему мы все-таки решили уезжать сегодня?» Райан поморщился. «Завтра приезжает тот, кто слишком тобой интересуется, а я немного от этого устал», — ответил принц. «Ну», — протянула я, покачав головой, «сейчас многие интересуются твоей женитьбой и хотят увидеть эту счастливицу». «Мне кажется, тебе полезнее видеться с нашей местной знатью. Например, мы собираемся посетить дом графов-лиморов». Слышал эту фамилию? Ходят слухи, что старший сын графа — настоящий красавец и один из самых завидных женихов. «Марайя», — возмутился мой супруг. И я лишь невинно хлопала ресницами. «Это всего лишь разговоры, но ты же сам говорил, что хочешь, чтобы я вышла замуж после завершения контракта». «Говорил». Протянул Райан. Почему-то казалось, что он бы сейчас с удовольствием прикусил себе язык. Но так говорить при супруге несколько бестактно. Пожалуй, плечами. Хотя я подумаю о том, подходит ли он тебе. У нас пока есть для этого время. Пока мы играем счастливую пару. Теперь настала моя очередь морщиться. Скоро ведь играть несчастливую. Райан будет гораздо меньше уделять мне времени. «Эй, откуда эти мысли? Все это расстройство. Я знала, на что шла. К тому же раньше я сама хотела меньше проводить времени с принцем. А сейчас мне нужно отлучиться, чтобы кое-кого увидеть из своих подруг. Любовниц», — протянула я совершенно спокойно. «Ага, как бы уже не бывших. Да их остается крайне мало. Они так расстроены моим счастливым браком. Некоторые вот сами замуж засобирались». Произнес он, внимательно разглядывая меня, как будто я была как-то к этому причастна. Я не прикладывала руку, но было подозрение насчет того, кто этому способствовал. Араиле, жена его старшего брата. Я даже думала с ней поговорить, чтобы еще парочку пристроила замуж, но пока руки не доходили. «Ты же сам не рассказывал, что замужество — это здорово», — ответила я, «так что я рада за них». Я как бы надеюсь тебе это еще и доказать. Насколько это возможно в фиктивном браке. Последнюю фразу Райан добавил слегка поспешно, будто бы оправдываясь. «Что ж, не буду мешать тебе собираться. Рано утром выезд», — ответил он и покинул мои покои. Впрочем, ненадолго. Спать он вернулся ко мне же. И я поймала себя на том, что удивительно быстро привыкла к чему-то присутствию в своей постели, к теплу чужого тела к его успокаивающему дыханию. Неудивительно. Человек же ко всему привыкает. Утром меня ждали быстрые, торопливые сборы. Оказывается, даже если вещи собирают за тебя, лучше все перепроверять. Все желали нам с Райаном отличного отдыха. Я старательно благодарила, хотя понимала, что это в лучшем случае будет смена обстановки. Наконец мы сели в карету. Я уже думала, что смогу немного вздремнуть, но когда мы только выехали за пределы дворца обнаружила на улице, несмотря на раннее утро, толпы народа.